Вдова была задачена еще больше и хотела встать. Том нежно пожал ей руку, словно желая удержать, и она осталась сидеть. Мой дядь, джентльмены, говорил, что вдовы редко бывают пугливы. — Прав же, я вам очень признательна, сэр, за ваше доброе мнение, — усмехнувшись, сказала красивая хозяйка. — Если я когда-нибудь выйду еще раз замуж, если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 «Ужасные обманщики, мадам, дорогая моя! Но вы не волнуйтесь!» — успокаивал Том Смарт. «Как мне не волноваться!» — вопила вдова. «Никогда не найду я человека, которого могла бы так сильно полюбить!» «Ну, конечно, найдете, душенька!» — отвечал Том Смарт, проливая крупные слезы и жалости к злополучной вдове. В порыве сострадания!» — он обвил рукой стан вдовы,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 «Да, что и говорить», — согласился торговый агент. «Ребят были <связь> очень славные».